Те, которые нанимают рабочих, составляют третий класс – людей, живущих прибылью. Во всяком обществе наибольшая часть полезного труда приводится в движении капиталом, который употребляется в дело с целью получения прибыли. Все самые важные работы предпринимаются и направляются по планам и расчетам тех, кто употребляет в дело капиталы. Причем единственная цель всех таких планов и расчетов – состоит в том, чтобы получить прибыль с этих капиталов. Но величина прибыли не возрастает, как величина ренты или заработной платы вместе с благосостоянием общества, и не понижается вместе с его упадком. Напротив, прибыли, естественно, бывают низки в странах богатых и высоки в странах бедных, и они нигде не бывают так велики, как в странах, которые быстрее всего идут к разорению. Следовательно, интерес этого третьего класса совсем не связан так тесно с общим интересом страны, как интерес двух первых классов. Купцы и фабриканты составляют в этом классе два разряда людей, которые обыкновенно употребляют в дело самые крупные капиталы и пользуются по своему богатству наибольшим уважением. Так как они всю свою жизнь заняты расчетами и спекуляциями, то и отличаются вообще более тонкой сообразительностью, чем большая часть землевладельцев. Но постоянно изощряя свой ум на интересах своего специального дела, они на общем благе, они всегда будут, даже при полной добросовестности, которая, однако, не всегда встречается, склонны руководствоваться скорее первым, нежели вторым из этих интересов. Их превосходство перед землевладельцами состоит не в том, что они лучше сознают общественные блага, а в том, что они гораздо точнее землевладельцев понимают свои собственные интересы. На это высшее понимание собственных интересов так часто и попадали землевладельцы своим великодушием. Капиталисты иногда заставляли их отказываться как от их личных, так и от общественных интересов и успевали убедить их, что общественное благо совпадает с интересами капиталистов, а не землевладельцев. В действительности же интерес тех, кто занимается какой-нибудь отдельной отраслью торговли или промышленности, в некоторых отношениях не только не имеет ничего общего с общественным благом, но и прямо противоположен ему. Так интерес торговца состоит всегда в расширении рынка и в сокращении конкуренции. Если расширение рынка часто может совпадать с интересами публики, то сокращение конкуренции продавцов всегда прямо противоположно им и только может дать торговцам возможность поднять свою прибыль гораздо выше ее естественного размера и, стало быть, наложить несправедливый налог в свою пользу на своих сограждан. Всякое делаемое этим классом людей, предложение о введении какого-нибудь нового закона или торгового устава, должно быть всегда встречаемо с величайшим недоверием и принимаемо лишь после продолжительного, тщательного и даже подозрительного рассмотрения его. Не надо забывать, что предложение идет от того класса людей, интерес которого никогда не может совпадать с интересом целого общества, и который вообще находит свою выгоду в том, чтобы обманывать публику и эксплуатировать ее, что он во многих случаях и делал.